Глава 80 Нам пришлось ждать почти полчаса, прежде чем Гурджа и Ича привели с востока стада. Оно надвигалось колышущейся окутанной пылевым облаком волной, содрогая землю на сотни метров вокруг. Черт подери! Чем ближе захры подползали к нам, тем здоровее и страшнее становились Каменные черви, коих мы недавно мочили в ущелье зубастых скал, по сравнению с ними были просто безобидными цыплятами. Захры походили на гигантских ленточных червей, только в пару десятков метров длиной и добрых полтора метра в обхвате. Издалека их грязно-бурые тела были похожи на студень, который, казалось бы, легко разрубить острым мечом, но впечатление было обманчивым. Теперь, кстати, я не удивлялся тому, что сей пустырь настолько пуст. Все, что попадало под накатывающую массу, перемалывалось за в пыль. «Сколько же их тут?» Пылевое облако было столь обширно, что мне показалось, что монстров здесь явно больше полусотни. К тому же, то ли Гурджа не сумел сделать так, как я ему сказал, то ли не захотел, но вместо того, чтобы ползти плотной группой, стадо вытянулось в длинную кишку. Б*ть! Не удержался я от русконародного. «Лейла!» Нужны твои песики! Сбейте ублюдка в кучу! Толстуха секунду помедлила, вникая в мой приказ, а потом вызвала своих ужасающих риплов, тут же без бафов, рванувших на двигающейся лавине. Я же вскочил настоящий неподалеку здоровенный расколотый блок и замахал руками, показывая Гурже, что монстров надо запетлять. И до последнего не был уверен, что они сычи заметили мой знак. Две маленькие фигурки бежали изо всех сил, пытаясь оторваться от противника. «Тупой баран!» — снова выругался я. «Конечно, я справлюсь и так, но при помощи громадного перерасхода сил. Но вдруг Рес и Ичи так и заметили мои потуги и резко свернули влево, а за ними потащилась и вся гурьба захаров. Пробежав с пятьдесят метров, они свернули вправо. Благодаря такому зигзагу длинный ручеёк чудовищных червяков начал превращаться в лужицу. А тут уже подсобили и собачки Лейлы. Еще несколько секунд, и наши товарищи бросились в разные стороны. Если до этого они бежали быстро, то теперь под выпитыми эликсирами скорости понеслись как ветер. «Ха! Полдела сделано! Осталось основное блюдо!» Вздохнув. Я потянулся к тщательно оберегаемому артефакту с энергией безымянного, позаимствованной в синкольле Рильяра. Мне было чудовищно жаль использовать гранатомет для стрельбы по мухам, но это был мой единственный существенный козырь в настоящее время. Прикосновение к темной, тягучей силе сразу бросило в дрожь. В последнее время я стал много более чувствителен к эманациям мертвого Бога. И сегодня мне показалось, что если прислушаться, то в них можно различить стена неопытаемых и горестные вопли заживо сжигаемых бедолаг. Бр! Меня передернуло от неприятных ощущений, но все же я решительно вскрыл хранилище и поставил взревевшей волне силы русло полураспущенной ощупи горбага. Твою же мать! Черный поток, изрыгнувшийся из рук, на мгновение затмил тусклое солнце Синкола Агулагуа. Мощь безымянного брызнула безудержной волной, которая, как встречный пал, обрушилась на наползающее море червяков. Земля содрогнулась, а небо над нами закачалось. Выброс магии был столь велик, что материя этого мира на некоторое время истончилась до невозможности. Сквозь пустынный пейзаж я увидел бушующие буруны изнанки, меж которых колыхались звезды. С жутким усилием воли я подровнял направление потока и закрыл хранилище. Ё-моё! Как и в первый раз, дымящаяся яма заставила содрогнуться. Эманации безымянного были столь сильны, что казалось, что их можно черпать половником и заливать обратно в хранилище. Ебать твою маму!» — раздался позади меня голос Лейлы. Я усмехнулся. Но вот голос, что прозвучал следующим, был мне незнаком. «Бля, муха Это действительно очень, бля, внушительно! А повторить сможешь?» Только что поднявшаяся на холм компания была при полной боевой готовности, но враждебности вроде бы не выказывала. Впереди, уперев руки в боки, стоял сам щирый лух, собственной персоной. Его всклокоченная борода была заправлена за пояс, а под толстым слоем грязи угадывался весьма дорогой полутяжелый доспех. Гном щерился во все, сколько их там у гномов, зубы. За его плечом, скрестив руки на груди, выселся сам Аглаандал. По морде эльфа ничего нельзя было прочитать. Он был облачен почему-то не в тот шикарный доспех, в котором был в битве в ущелье зубастых скал, а в более простую серебящуюся кольчугу и легкий плащ до задницы. Но зато около его плеч кувыркалось сразу три рипла в виде крохотных фей. Ну а позади него, во всей изготовленной к бою красе, застыл весь его кулак. Отвечать гному я не стал, а накинул на себя самую высокомерную из всех масок, которую только могу представить. «Лейла, Жак Изак, соберите дроп! Приказал я людям Гурджи, и они неуверенно двинулись к все еще дымящей тьмой яме. «А вот, кстати, и наш командир». «Давно не виделись, Гур», — сплюнув, сказал гном при виде реза. «Кто бы мог подумать, что теперь стадо будут вырезать в один кулак, а я как дурак тащу сюда целый рейд». Несмотря на веселый тон, в голосе Луха слышалась скрытая угроза. И было понятно, чего. Он взялся провести рейд Агло андала по самым вкусным местам Синкола и явно рассчитывал на это прикормленное место. «Уже уходим», — ответил Гурже, Но такого ответа гному показалось мало. «Так идите!» «Вернее, катитесь ко всем чертям!» «Но без дропа!» Резко взревел он, а стоящий позади кулак волчьей сыти в мгновение ока подобрался и приготовился раскатать нас в тонкий блин. Переход от расслабленного плевания в небеса к сконцентрированной опасности был настолько резким, что я даже не успел испугаться. «Сейчас, Гуржа, на моей службе. Если у тебя есть претензии, высказывай их мне». Растягивая слова, подобно гопнику из подворотни, ответил я гному. И каждое из этих слов было наполнено целой канистрой угрозы. Да, это был дичайший блеф. Конечно, я бы не успел не то что спустить на них еще одну порцию силы Безымянного, но даже искастовать любое другое заклинание. Весь расчет был на то, что они видели перед собой двух запредельных уровней архимагов. И если битва в ущелье и вселила в них какое-то сомнение в наших силах, то моя демонстрация возможностей на бедных Захрах должна была быть более чем убедительна. И еще одно. Смерть в Дарагаре — это не конец бытия. А кто захочет иметь в недругах таких уродов, как мы с Аревом? Кстати, что там с Аревом? Поворачиваться и проверять, готов ли он к безнадежной схватке, я, конечно, не стал. Но хотелось бы верить, что готов. Гном вылупился на меня так, что, казалось, еще чуть-чуть, и его глаза просто лопнут. Я же с задницей ощущал, как убывает моя решимость. Но все так же держал маску наглого высокомерия. — Поговорим? — вдруг спросила Агландал ему, как видно, наскучили эти гляделки. Я пожал плечами, и мы отошли в сторону, снидаемые бешеным взглядом Щиро луха. «Кто вы, господин Шварцнегер? – спросил коронер Волчьи Сити. Его льдистые голубые глаза были чрезвычайно похожи на глаза Ариду и Квинта, и я внутренне поежился от такого сходства. «Какая вам разница, господин Агландал?» в тон эльфа ответил я. «Тыкать в ответ на вежливость у меня язык не повернулся». Тот натянуто улыбнулся. Стоит ли говорить, что эта улыбка ничуть не тронула его глаза? «Действительно. Что ж, не буду ходить вокруг да около и тратить ваше и мое время. Я впечатлен, господин Шварцнегер, демонстрацией вашей мощи. Действительно впечатлен. Признаюсь, ранее у меня возникли некие сомнения в вашей силе, но...» Он бросил взгляд на огромную дымящуюся воронку, близ которой в ожидании окончания разборки застыли люди Гурджи. «Так вот, я хотел бы задать вам один вопрос. Знаете ли вы что-нибудь о Донаториарне?» Донатори Арни? О чем это он, черт подери?» Я недоуменно помотал головой, и эльф продолжил. «Это особый монстр, коего, если приложить некоторые усилия, можно обнаружить в развалинах поющего города. На Астаргороде таких прозывают великанами». «Великан?» Сдается мне, он ведет речь о рейд-боссе. так называют этих чудовищ на земле. Это очень крутой монстр запредельного уровня. Чтобы завалить такую тварь, как правило, необходим не просто здоровенный рейд, а специально подобранный состав кулаков и знание тактики под конкретного ублюдка. Ну и к чему это он рассказывает? Подумал я и тут же осенился догадкой. Донатор Арн, весьма известный в этих краях великан. Насколько я знаю, в последний раз его удалось убить примерно 60 лет назад. Эльф посмотрел на чудящую тьму яму и вновь улыбнулся. «И так получилось, что у меня есть рейд, а у вас, господин Шварцнегер, сила. У нас хорошие шансы на его убиение. Дроб же с великана таков, что собранная с Захров вам покажется мелочевкой на конфетке». «На конфетке? Вот же жук, как быстро соображает». Коронеру Волчьей Сыти хватило одного взгляда на сотворенное мной, чтобы все продумать и сделать столь заманчивое предложение. Заманчивое, но абсолютно мне сейчас ненужное. Я не собирался тратиться на всякую ерунду. Собранная в Синколе Рильяра Сила Безымянного мой единственный шанс в схватке с Гелалом. Потому я вежливо отказался. Благодарю вас за предложение, но нет. Коротко и ясно. Эльф смерил меня взглядом. Очень долгим взглядом. «Что ж, нет так нет. Я мог бы поинтересоваться у вас, господин шварцнеггер почему ваша сила смердит мертвым богом, несмотря на то, что вы являетесь магистром распада Еймола. Мог бы воспрепятствовать вам в исполнении ваших планов на этом синколе. Мог бы даже просто приказать вас убить». Он сделал небольшую паузу и закончился все той же холодной улыбкой. «Но я, благородный Элейна, и, конечно же, не буду этого делать. Я и мой Рейд пробудем здесь еще не менее недели. Если вы передумаете, я всегда к вашим услугам, господин Шварцнегер. Честно говоря, не нашелся, что ему ответить. «Мы вернемся сюда через три часа. Надеюсь, тут уже никого не будет», — сказал напоследок Агландал, и они свалили. «Кажется, чертов гном имеет на тебя зуб». Спросил я Гурджу, когда незваные гости убрались. «Не парься. Лух нормальный парень, но здесь задеты его деловые интересы. А когда что-то вредит делам, он мгновенно обращается из нормального парня в злобного жадного ублюдка». «Ха, он такой не один. У нас есть три часа, чтобы собрать дроп и уйти, и не забудь выделить нашу саревом долю». «Вашу долю?» Рез, казалось, был неимоверно удивлен этим пассажем. «Разве о ней был разговор?» «Не будь злобным, жадным ублюдком, Гурджа!» «Безымянный завещал нам делиться с ближним!» Рез тяжело засопел. Я наиву видел, как в нем боролись жадность и осторожность. «Он что, действительно так завещал?» «Каким таким макаром?» «Неважно. Главное, не будь ублюдком!» Но, в конце концов, нежелание ссориться со мной победило. «Будет вам ваша доля, б***ь!» «И да, долю орева тоже можешь передать мне!» Гурджа злобно на меня посмотрел и пошел к своим людям, что так и торчали на краю сотворенной мной ямы. «Чего стоите, болваны? А ну собирать барахлишко! Быстро!» Когда через полтора часа мы выдвинулись на север, я стал обладателем целой горы склизкой требухи. Кишки захаров, желудки захаров, зубы захаров, которые, впрочем, на вид слабо отличались от тех же кишок, и прочая дребедень основательно забили мой инвентарь. Все это дерьмо, как сказал Гурджа, запросто потянет на тысячи полторы золотых монет в любой алхимической лавке. А если не спешить и доставить его до какого-нибудь крупного рынка или ярмарки, то можно выручить и вдвое больше. Тусклое солнце устаканилось в зените и начало палить не на шутку. Мерно проплывающие по правую руку развалины в этом месте были и вовсе практически перемолоты в пыль. Бесконечное поле битого камня изредка оглашалось трубными ревами каких-то тварей, но их самих мы так ни разу и не увидели. По левую же руку расстилалась каменистая пустошь и далекая полоска гор. Ича сказала, что именно там живут шагары. Интересно, что пустошь и в самом деле была абсолютно пуста. На ней не было ни единой локации и не встречалось ни единого монстра. Лишь камни, пыль да ветер. Шли молча, и я, открыв интерфейс, копался в новых чарах, кои принесли 37 уровень и профа под названием Грандмастер Контроля Мертвого Бога, упавший после завалки такого количества высокоуровневых монстров. И подумать здесь было над чем. Искоренение... Чужая магия Лиана Аза, чужая магия Семя Аза, Прикосновение Аза, Прикосновение Горбага. И я бы даже не сказал, что проблема была в определении действий этих чар. Наоборот, в кое то веке немного раскинув мозгом, догнать до них было несложно. Чужая магия, понятное дело, переносимая на моих подопечных заклинания. Причем, спорю на все что угодно, Лиана — та самая хрень, которую Рильяр раздавал своим оргам а прикосновения связаны с влиянием, а за что-то убойное, а горбага — ментальное. Единственной загадкой оставалось искоренение. Но вот в чем была проблема, так это в решении, куда же вваливать баллы. С одной стороны, если уж все меня подталкивает к сбору собственной команды, то усиление подопечных — абсолютно необходимая вещь. С другой стороны, а где они сами-то? Когда это все еще будет? Что касается прикосновений, то догадки насчет них все же оставались догадками. И вот эту довольно простую мысль я ему солил битый час, прежде чем решился на распечатку, ведь драгоценные баллы даются лишь один раз. По итогу я все-таки вскрыл все четыре заинтересовавших меня заклинания. С чужими магиями неожиданности не возникло. Чужая магия Лианы Аза открывает у подчиненных заклинания Лианы Аза. Чужая магия семя Аза открывает у подчиненных заклинания семиаза. Аза. Разве что было забавно, что понять, что именно они делают, я смогу лишь тогда, когда сам увижу собственных подчиненных. А вот прикосновение Аза удивило. Здесь моя догадка ушла в молоко. Прикосновение Аза при наложении на подчиненных увеличивает их ментальную защиту на 100%. Накладывается не более одного раза в сутки. Если вдуматься, это очень интересные чары. Конечно, в первую очередь, ментальная защита в комплексе с магической защищает от атак ментальных магов, таких как, например, Иваныч. Но этим она не ограничивается, ибо я уверен, что моим контролирующим заклинаниям при наложении тоже приходилось пробиваться сквозь эту характеристику. Так это или нет, точно можно было узнать только после теоретических выкладок и многочисленных экспериментов. А это значит, что таким зверским повышением ментальной защиты я ограждал подопечных от снятия моих чар. В частности, иными последователями Мертвого бога, которые могли аналогично тому, как печать выродка перебивает другие маскирующие чары, переподчинить их себе. И последнее. Прикосновение горбага. При наложении на объект увеличивает положительное отношение к вам на 50% на срок в 5 минут. Накладывается не более одного раза в сутки. Наложение незаметно. Что-то подобное от этих чар я и ожидал. Годится для срочного разового воздействия на какого-нибудь утырка, когда нет времени раскачивать на него влияние моим стандартным способом.